Глава девятая — Эй, Деций, проснись! Это был Гермес. Я пошарил вокруг в поисках кинжала. Пора было прикончить мальчишку. Потом я вспомнил, какой сегодня день. Раб протопал в мою спальню сплошное веселье и жизнерадостность. — Еу Сатурналия! Как насчет завтрака, Деций? Давай, вставай! Каждый сустав у меня скрипел и ныл, когда я потянулся вверх, и сел на край постели. Свет резал глаза, и я закрыл лицо ладонями. «Почему я не убил тебя вчера, когда это было законно?» — простонал я. «Уже поздно», — радостно ответил Гермес. «Во время Сатурнали ты не можешь даже казнить предателя. Иди принеси мне что-нибудь поесть». Тут он увидел, как я выгляжу. «Чем ты занимался прошлой ночью?» «Наверное, был в самом буйном Алупанарии города». Примечание. Лупанарий — публичный дом. Конец примечания. Юноша осмотрел несколько моих самых бросающихся в глаза ран. «Держу пари. То было одно из мест, где хозяйка приковывает тебя к столбу, а девушки избивают бичами. Ты должен испытать себя в роли раба. Тогда ты сможешь жить так все дни напролет». Я нашел кинжал и двинулся к слуге, но тот показал на оружие со странным выражением лица. Я поднял кинжал. Весь клинок был в коричневатой крови. — Надеюсь, ты никого не убил в городе? — сказал Гермес. — Я немного поразмыслил, глядя на оружие. — Надо смыть эту кровь, иначе клинок заржавеет. — Ты можешь смыть ее на кухне, — предложил мой раб. А пока будешь там, найди мне что-нибудь поесть. Я устало зашаркал в сторону кухни. Из комнаты Катона и Кассандры доносился храп. Ну что ж, по крайней мере, им я не должен приносить завтрак. Я налил воды из кувшина в таз и окунул туда клинок, очищая запекшуюся чешуйками кровь грубой тканью и губкой. Когда вся кровь исчезла, я осмотрел кинжал. Слишком поздно. Прекрасный блеск испанской стали испортили крошечные оспинки. Кровь — самое худшее, что существует в мире для оружейной стали. Если задуматься, это странно. Я сделал мысленную заметку заглянуть к ножовщику и отполировать клинок, когда люди снова вернутся к работе. Потом я некоторое время рылся на кухне, пока не нашел хлеб, сыр и несколько сушеных фиг. Я не сомневался, что мои рабы сделали запасы на праздник, но понятия не имел, где они сложили провизию, и был не в настроении устраивать детальный обыск кухни. Гермеса я нашел на внутреннем дворе. Он развалился на стуле, который обычно занимал я. Я начал было усаживаться на стул напротив, но слуга, увещевающе погрозил мне пальцем, «Ай-яй-яй, только не сегодня». Я все равно сел. «Не перебарщивай. Нам не полагается помнить, как ты ведешь себя в Сатурнале, но мы все равно помним». Затем я схватил еду и принялся поглощать ее. Мои клиенты вскоре будут здесь. Катон и Кассандра забрали свои подарки? Наконец спросил я Гермеса. Они в Атриуме, — сказал тот жуя сыр. Кстати, как насчет денег, чтобы я мог как следует отпраздновать? Мой раб и в лучшие времена был дерзким, а во время Сатурналей становился попросту невыносимым. Я отправился в свою спальню, открыл сундук и вынул оттуда кошелек, сперва пересчитав содержимое чтобы убедиться, что он уже не присвоил часть денег. «Вот», — сказал я, бросив кошелек на стол перед ним, «держи его подальше от чужих глаз. На улицах, которые тебе нравится часто посещать, тебе перережут горло из-за такой суммы. Не принеси домой какую-нибудь экзотическую болезнь. И я не хочу, чтобы завтра у тебя было такое похмелье, что ты станешь мне бесполезен. Я влип во что-то очень плохое и ожидаю хлопотливого дня». «Хочешь, чтобы на этот раз тебя убили?» — спросил юноша, делая большой глоток разбавленного водой вина. Не успел я ответить, как начали прибывать мои клиенты. Последовал обычный цикл приветствий, и они вручили мне подарки. Поскольку в большинстве своем клиенты были бедными людьми, подарки в основном состояли из традиционных свечей. По обычаю, несмотря на свое весьма скромное положение, я раздал более ценные дары — Барру я вручил новый меч для его сына, который служил в 10-м легионе и вскоре должен был очутиться в гуще боев с галлами и германцами, завоевывая славу для Цезаря. Из моего дома все мы выступили в сторону дома моего отца. Его толпа клиентов выплеснулась на улицу, и нам пришлось поодиночке пробираться сквозь нее. Попав, наконец, в дом, я увидел, что отец разговаривает с парой утонченных людей хотя трудно было догадаться, какой у них чин, поскольку они носили простые туники. Я официально выразил свое уважение, и отец представил этих двоих как Тита Ампия Бальба и Луция Апулея Сатурнина, двух преторов нынешнего года. Бальбу на следующий год предстояло управлять Азией, а Сатурнину — получить Македонию. Отец, несомненно, думал, что я должен льстить и добиваться расположения этой парочки — которая занимала подающие надежды должности и могла предложить и мне прекрасное назначение, но мне требовалось переговорить с главой нашего семейства наедине. «Чего тебе?» — нетерпеливо спросил он, когда мы слегка отдалились от остальных. «Ты же знаешь, что сегодня официальные дела запрещены». «А ты знаешь, что я действую строго неофициально. Я наткнулся на нечто очень важное, и мне нужно прояснить несколько моментов». Целлер занимался подавлением или изгнанием из Рима запрещенных культов? — Что за идиотский вопрос? Он был претером, а не цензором. — А когда ни один цензор не занимает эту должность, такими вещами занимаются и дилы, как и общественной моралью. — Ты и Гортензий Гортал были нашими самыми последними цензорами, — настаивал я. — Вы предпринимали действия, касающиеся таких культов? Отец нахмурился но с другой стороны он хмурился постоянно мы с горталом сделали перепись провели люструм и очистили снат от некоторых особо мерзких его членов рассказал он примечание люструм очищение первоначально искупительное жертвоприношение завершавшееся установление имущественного цен за римских граждан поскольку люструм совершался каждые пять лет в конце III века до нашей эры пятилетия также стали называть люструмом Конец примечания. Кроме того, мы контролировали выдачу государственных заказов. Я сдал знаки своего должностного отличия в прошлом году, и тема непристойных чужеземных культов ни разу не поднималась. Не чужеземных культов, отец, местных культов, туземных италийских культов, действующих в Риме и сразу за его пределами. Культов членами которых являются некоторые очень высокопоставленные римляне. «Объяснись», — сказал он. И я кратко изложил ему то, что пережил за последние два дня, ничего не упустив, ну, во всяком случае, упустив совсем немного. Когда я дошел до жертвоприношения, отец пробормотал отвратительно и сделал сложный жест, чтобы отогнать с глаз наверное, научился ему в детстве у нянюшки Сабининки. «Культ ведьм, а?» — сказал он, когда я закончил. «Человеческое жертвоприношение, тайный мундус, и в дело впутаны благородные римляне». Затем отец с отсутствующим видом потер шрам, пересекающий его лицо, характерный жест, означавший, что он строит злые планы против своих врагов. «Вот шанс избавить Рим от трех наихудших женщин, как минимум изгнания» из которого они никогда не должны вернуться. Не забывай мужчину, который хотел выколоть мне глаза, напомнил я. А, этот? Да, очень жаль, что ты не увидел его лица. То было сказано для проформы. Если хочешь избавиться от кровожадных людей, лучший способ — запереть двери Сената во время заседания и поджечь здание. Убийство было приятным развлечением знатных мужчин. Именно скандальные женщины возмущали мужчин вроде моего отца. Он положил руку мне на плечо. Послушай, мы не можем стоять вот так в стороне от всех. Люди заподозрят, что мы занимаемся чем-то официальным. Я смогу в течение дня отвести в сторону идилов, чтобы все обсудить. Не уверен, что это хорошая идея. Мне не нравится, как Мурена справился с убийством женщины по имени Гармодия. По какой-то причине он изъял официальный отчет об этом деле и спрятал или уничтожил его. Он или что-то скрывает, или защищает кого-то. Ты придаешь происшествию слишком большое значение. Раб, которого послали за документом, наверное, по дороге в суд заглянул в таверну, напился и потерял его. Такое все время случается. Просто очередное убийство, очередного ничтожества. Ну, если это тебя успокоит, я буду сторониться, Мурене и посоветуюсь только с Веселием варуном и Кальпурнием Бестией и другими. Еще мне надо поговорить с Цезарем, хотя тот, наверное, слишком занят подготовкой гальской кампании, чтобы сильно заинтересоваться случившимся. И все-таки его долг, как верховного понтифика, объявить об опасности, развращающего негосударственного культа. Тем временем ты должен отправиться к своему другу-бандиту Милану и заручиться у него какой-нибудь защитой». Поскольку тебя не убили и не ослепили, то, может быть, уже ищут. «Я не могу пойти к Милану», — сказал я. «Он собирается жениться на Фаусте и просто без от нее. Он может убить меня, если я стану угрожать ей разоблачением. Отец пожал плечами. Тогда пойди к Сатилию Тавру и одолжи у него гладиаторов. А теперь идем, мы должны сделать наш обход». Вместе с отцом я зашел еще в несколько домов, Но просто не чувствовал атмосферы праздника. К тому же отец рассуждал нереалистично. Какой мне толк нанимать громил, если люди, с которыми я имею дело, специализируются на чарах и ядах? Пока я был вооружен и находился в знакомой обстановке, меня не беспокоила никакая деревенщина с кинжалом. Однако необходимость следить за всем, что я ем или пью, меня угнетала. К счастью, на время праздника ларьки с едой стояли повсюду. Марсы не стали бы травить весь город, чтобы достать меня. А вот насчет волшебства я не был так уверен. Как и большинство здравомыслящих образованных людей, я очень сомневался в силе и даже в самом существовании магических чар. С другой стороны, благодаря недавним событиям мое здравомыслие осыпалось, словно перхоть, Предполагалось, что ведьмы могут насылать на своих врагов болезни сердца, печени, легких и разных других органов, а также слепоту и импотенцию. Но если они на все это способны, спрашивал себя я, как же получается, что у них вообще есть враги? Поздним утром я сумел оторваться от отца и его толпы, но пока я брел по улицам, веселье праздника превращалось перед моими глазами в нечто зловещее и дурное. Зачем столько людей носят маски, как не за тем, чтобы принять личину демонов? Что послужило причиной всего шумного торжества, как непримитивный страх, поражающий нас посреди зимы, если мы немного не развеселим богов, они не дадут нам на следующий год весны? Я понимал, что просто слишком меланхоличен. Люди носили маски в основном потому, что пользовались сумятицей, чтобы покрутить с чужими женами и мужьями. Они праздновали, потому что для римлян любой предлог для пирушки — хороший предлог. Перевернутый вверх тормашками мир был просто уникальным мгновением Сатурналей. Во время прочих наших ритуалов случались еще более странные вещи. В Луперкалии группа мальчиков-патрицев бежала по улицам голышом, раздавая удары женщинам ремнями из окровавленной козьей шкуры, а во флоралии, Респектабельные женщины и шлюхи выходили на люди и трубили в трубы. В нашем годовом календаре официальных праздников имелись и другие, каждый со своими божествами, покровителями и особыми обрядами. Сатурналии были просто самым большим праздником года, только и всего. И все равно я не мог стряхнуть с себя это настроение. На форуме празднование шло полным ходом. На судейских помостах перед базиликами мимы представляли пародии на суды, которые обычно там проходили. Представления изобиловали грязными жестами и непристойными словами. Люди, притворявшиеся великими государственными деятелями, читали с рострой речи, еще более бессмысленные, чем речи настоящие. На ступенях Курии и Гостилии двое мужчин с преувеличенно большими знаками цензоров Торжественно запрещали такую деятельность, как кормление детей, соблюдение пристойных ритуалов государственных богов, службу в легионах и так далее. Музыка была какофонической и оглушающей. Повсюду танцевали и покачивались люди. Никто как будто не шел, как ходит обычно. Я многое отдал бы за то, чтобы свериться с кое-какими записями суда и сената и опросить нескольких официальных лиц и секретарей. Но сегодня об этом нечего было и думать. Я бродил там и здесь, высматривая на улицах участников ритуалы минувшей ночи. В такой громадной толпе это было бессмысленно. Я точно знал только о трех патрицианках, о Фурии и, предположительно, еще о паре человек. Отправившись к палатке рядом с Курией, я проговорил с ее владельцем достаточно долго чтобы удостовериться, что он не Марс, и купил хлеб, начиненный виноградными листьями, оливками и крошечными солеными рыбками, щедро пропитанными гарумом. Примечание гарум — рыбный соус. В придачу я прихватил достаточно вина, чтобы успокоить нервы, и сел на нижнюю ступеньку, уминая еду, пока псевдоцензоры объявляли наказание за выказывание уважения своим родителям и запрещали сенаторам являться на собрании в трезвом виде. Я с удовлетворением заметил, что недавние душераздирающие переживания не повлияли на мой аппетит. Хотя, если подумать, на него ничто никогда не влияло. Я подбирал последние крошки, когда меня окликнул человек, которого я меньше всего ожидал увидеть. «Деоци Цицилий! -це как хорошо увидеть в Риме еще одного человека, которого клоди ненавидит почти так же сильно, как меня!» «Марк Тулей!» — вскричал я и встал, чтобы пожать ему руку. Мы были достаточно хорошо знакомы, чтобы обращаться друг к другу так фамильярно. Цитерон постарел с тех пор, как я видел его в последний раз, но мало кто из нас молодеет. Было странно встретить этого человека в полном одиночестве, поскольку обычно его сопровождала толпа друзей и клиентов. Никто не обращал на него внимания, и, вполне вероятно, никто и не узнал великого и достойного оратора, В этой выцветшей старой тунике, из-под которой торчали костлявые колени и тощие ноги в потрескавших сандалиях с небритым лицом и неприбранными волосами. Он выглядел таким же печальным, каким я себя чувствовал. Военный послужной список Цицерона был непримечательным, как и мой собственный, и я понимал, почему вижу его таким. Ему никогда не удавалось выглядеть кем-то другим, кроме как юристом или ученым. «Уж наверняка тебя не покинули все твои друзья?» — спросил я. «Нет. Я просто хотел для разнообразия побродить в одиночестве. Поэтому отпустил всех своих приверженцев. Это единственный день в году, когда я, наверное, могу не опасаться нападения. Впрочем, Клодий вряд ли попытался бы прибегнуть к насилию уже сейчас. Он жаждет славы трибуна, отправившего меня в изгнание. И такая слава у него будет. Следующий год — его год» и даже я не собираюсь с этим бороться. Отправляйся в какое-нибудь мирное место и займись наукой и писательским трудом, — посоветовал я. Тебя призовут обратно, как только Клодия лишится власти. Насколько я слышал, у тебя не было другого выхода, кроме как разрешить те казни. Примечание. Имеется в виду казни сторонников, устроившего заговор Кателины. Цицерона обвиняли в том, что после бегства катилины Он склонил Сенат казнить этих граждан без суда. Конец примечания. Даже Катон на твоей стороне. А Юпитер знает, насколько он ярый приверженец законности. «Я оценю твою поддержку, Децей», — любезно сказал Марк Тулей, как будто я был настолько важным человеком, чтобы моя поддержка что-нибудь значила. Я махнул в сторону страшной торпейской скалы. Есть люди, которые сегодня разгуливают целыми и невредимыми, хотя заслуживают скалы за свое участие в том деле. — Я понимаю, что ты имеешь в виду, — печально вздохнул Цицерон. — Кальпур, Небестия и дюжина других. Большинство из них спаслись благодаря протекции Помпея, а остальные были закадычными друзьями Цезаря или Краса. Привлечь их сейчас к ответственности нет никаких шансов. — Ничего, в следующий раз мы достанем их за что-нибудь другое. Меня вдруг озарило, что именно с этим своим другом я и должен посоветоваться. — Марк Тулей, могу я попросить тебя об одолжении? — Я оказался в гуще самого странного расследования за всю свою карьеру, и мне нужен твой совет. — Я к твоим услугам, Дэций. Мне нужно как-то отвлечься от своих несчастий Оратор... Раздраженно огляделся по сторонам, здесь слишком шумно. Однако сегодня время есть место, где наверняка тихо, и оно всего в нескольких шагах отсюда. Пошли. Он начал подниматься по широкой лестнице, и я последовал за ним. Внутри Курия была призрачно тихой. Здесь не осталось даже раба, подметающего пол. Государственные рабы тоже получили сегодня выходной». С этих расположенных ярусами сидений приходили решения, которые объявляли войны и руководили ими, регулировали переговоры с чужеземными властями, определяли права и обязанности граждан и провозглашали миру наши законы. Здесь придумывалось также большинство наших худших глупостей, а в придачу без меры процветали коррупция и мошенничество. Ну, по крайней мере, даже подлейшие наши сделки – заключались в крайне величественной обстановке. Старая курия отличалась суровой простотой, которая некогда отличала большинство наших публичных зданий. Мы спустились по центральной лестнице и уселись на мраморные стулья, приберегаемых для претеров рядом с давно пустующим столом фламина — А теперь, мой юный друг, чем я могу тебе помочь? — спросил Цицерон. По внимательному выражению его лица я видел, что он и вправду надеется на какую-нибудь головоломную загадку, чтобы отвлечься от грозного сонма своих печалей, и задался вопросом, как мне обсудить дело так, чтобы меня не приняли за сумасшедшего. «Марк Тулей, ты один из самых образованных людей нашего века. Прав ли я, что твое познание богов так же глубоко, как твоя эрудиция в законах, истории и философии?» Во-первых, позволь сказать, что ни один человек не может по-настоящему знать богов, но я много изучал написанное и сказанное о них. Как раз то, что мне нужно. Если я могу осмелиться задать столь личный вопрос, во что именно веришь ты сам?